но иногда волнуюсь. беби оставил меня ради самки, но львы всегда уходят со своей территории в поисках самки из другого прайда. Думаешь, удалец тоже может покинуть нас? Уини на некоторое время уходила в табун. Не знаю, как к ней отнеслись другие кобылы, но она вернулась, когда умер жеребец. Не все жеребцы имеют табун-кобыл. Каждый табун выбирает только одного, и тот должен сражаться с другими самцами. Молодые жеребцы обычно образовывают свои собственные табуны, но всех их тянет кобылам во время течки. уверенно, что со временем удальца тоже потянет к ним, и ему придется сражаться. Может быть, я смогу удержать его на поводе в этот период? Сейчас не время волноваться. Обычно лошади разделяют наслаждение только весной, Меня больше волнуют люди, которые встретятся нам во время путешествия. Они не понимают, что уини и удалец — необычные лошади. Вдруг кто-то захочет нанести ему вечи, да и к нам могут отнестись отрицательно. В объятиях Джандалара Эйла размышляла о том, как воспримут ее на родине возлюбленного. Он заметил, что она лежит спокойной о чем-то думает. На его поцелуй она не ответила, как обычно, он подумал, что ведь... День был такой трудный, возможно, она устала. Слушая хор лягушек, он уснул. Проснулся он от криков. «Эйла, Эйла, все в порядке, проснись! Джанталар! О, Джанталар!» — скрикнула Эйла, прижимаясь к нему. Я видела во сне клан. Креп пытался сообщить мне что-то важное, но мы находились глубоко в пещере, и было темно. Я не видела, что он говорил. «Возможно, тебе приснилось, потому что ты думала о них днем». Помнишь, ты говорила о клане, когда мы были на большом острове и смотрели на море? Я еще подумал, что ты чем-то расстроена. Ты думала, что мы навсегда покидаем эти места? Она закрыла глаза и кивнула, боясь заплакать. Она еще не решалась говорить о его народе, как примут не только ее, но лошадей и волков. Клан и ее сын были потеряны для нее. Но она не хотела терять животных, если они все в целости доберутся до его дома. И все же, что хотел ей сказать во сне Крэп? Джандалар обнял ее, согревая своим теплом и любовью. Он понимал ее горе, но не знал, как высказать это. Однако было достаточно и его близости. Глава двенадцатая. Северная рука в реке Великой Матери представлял собой извилистую границу огромной дельты, по берегу реки узкой полосой тянулись кустарники и деревья, отделявшие воду от степных трав. Двигаясь почти точно на запад вдоль реки, не придерживаясь однако всех ее поворотов, Эйла и джендалар ехали по левому берегу вверх по течению. Останавливаясь на ночлег возле реки, они не переставали удивляться разнообразию природы — обширное речное, устье такое, Однообразное с большого расстояния вблизи предстало удивительным ландшафтом, где сочетались голый песок и леса. Однажды они ехали мимо бескрайних зарослей тростника с темными верхушками, покрытыми желтой пыльцой, а на следующий день они видели высокий, выше чем джандалар, камыш, растущий рядом с низким. и Илистые острова, обычно длинные и узкие, омываемые рекой И встречными потоками с моря служили почвой для тростника, степных трав и деревьев в различных фазах роста. Здесь все удивительно быстро менялось. Природа поражала разнообразием даже за пределами дельты. По пути всадникам попадались мелкие озера, полностью отрезанные от реки. Большинство островов вначале стабилизировались благодаря песчаным растениям и гигантской траве, достигавшей пяти футов в высоту. Лошади, как, впрочем, и другие животные, любили эту траву из-за высокого содержания соли, но ландшафт менялся быстро. Иногда им встречались острова, где, кроме травы, росли мощные деревья с ползущими по ним лианами. Поскольку путь пролегал вдоль реки, им часто приходилось перебираться через большие притоки, которые обнаруживали себя лишь брызгами и всплесками воды под копытами лошадей. Другое дело, крупные притоки, их обычно приходилось огибать. Джандалар знал, что там их подстерегают топи и мягкая илистая почва. С этим он столкнулся во время странствий с братом, но он не знал, что и среди богатой растительности их может подстерегать опасность. Был жаркий день в поисках места для стоянки Джандалар свернули к реке и увидели вроде бы подходящую узкую долину с высокими ивами, окружавшими зеленый лук. Они спускались к ней, когда внезапно с другой стороны лука появился огромный коричневый заяц. Доставая прощу, Эйла послала Уинни вперед, но как только они начали пересекать лук, копыта лошади стали тонуть в твердой, казалось бы, почве. Эйла мгновенно почувствовала что-то неладное и автоматически натянула поводье. воде. Удалец, тоже заметивший топ, развил большую скорость и потому остановился несколькими шагами дальше. Когда передние ноги удальца утонули в густой илистой грязи, Джандалар едва не слетел с лошади. Однако мужчина удержался и спрыгнул сам. С диким ржанием и похрапыванием жеребец вытащил переднюю ногу из стопи, поскольку его задние копыта находились еще на твердой почве. пять и опору, он шумом выдернул из трясины другую ногу. Молодой человек успокоил испуганную лошадь, гладя ее по выгнутой шее, а затем, срезав ветку с ближайшего куста, использовал ее для проверки грунта впереди. Ветка полностью погрузилась, тогда он использовал свободный шест. Несмотря на камыш и траву, маленький луг оказался глубокой трясиной. Остановка спасла их от беды и научила осторожности. Капризное своеобразие дельты таило еще немало неприятных неожиданностей. Птицы были основными представителями фауны в дельте. Особенно многочисленны были цапли, утки, пеликаны, гуси, журавли, черные аисты, яркие каравайки, гнездившиеся на деревьях. Путники употребляли в пищу птичьи яйца. Даже волк владел искусством